Я перешёл в наступление, нанёс несколько ударов, затем ложный финт, и когда янычар уходя от моего удара повернулся ко мне боком, я нанёс удар из-за спины. Удар коварный, и он достиг цели. Сабля ударила янычара по плащ-мя, лишь слегка разрезав ткань его короткой курточки. Я остановился и воткнул землю остриём в землю. Ты убит. Лицо Янычара полыхнуло румянцем. "Это случайность", визирь развёл руками. "Ты честно одержал победу, чужеземец, и мы все были свидетелями". "А тебе?" он повернулся к Янычару. "10 палок в наказание". Янычар взглянул на меня с ненавистью, выдернул из земли мою саблю и направился к своим. Ты решился принять ислам? Обратился ко мне в зир. Не хотел бы иметь тебя своим помощником или советником. Думаю, что ты ещё не все свои способности раскрыл передо мною. Хотя ни скрою, я удивлён. Я нычар с детства учится воевать, а тебе удалось его одолеть? «Джафар учился лечить у лучших османских лекарей, а на операции оказался у тебя в роли подмастерья?» «Ты очень умен и догадлив. У тебя хорошая память. Язык твой и уста принадлежат сказочнику. Если царь Иван разбрасывается такими подданными, то он расточителен». Визирь глубоко вздохнул и продолжил: "Мои визири и советники думают только о своих карманах, как бы бакшиш получить побольше. Обрасли горемами и многочисленной роднёй. Каждый, кто получил хоть маленькую власть, плетёт интриги и старается по головам пролезть на более высокую должность. У тебя здесь нет родни?" которая будет просить у тебя должности, поэтому ты будешь спокойно работать во имя высокой порты. Прости, великий визирь, приятно слышать из твоих уст столь лестные слова. Не-не будь я русским, наверное, принял бы твое предложение. Визирь меня перебил. Ты думаешь, я осман? Я серб. принял ислам и теперь второе лицо в государстве ты можешь стать третьим и все они он указал на турок стоявших поодаль будут счастливо целовать носки твоих сапог я молча поклонился визирь скрижекнул за вами махнул рукой к нему подвели скакуна он взлетел к седлу и с места рванул в галоп Запорождающие тоже седлали коней и поскакали за ним. Одна моя лошадь стояла широтливо, да замерли у пушки турки артиллеристы. Я перевёл дух. Разговор получился не очень приятный. Чтобы отказать великому визирю да на его земле, тут не просто смелость нужна, а что стоило ему срубить мне голову. Да и теперь куда мне направиться? Во дворец в Егире или на корабль к купцам. Все-таки надо вернуть лошадь, да и не пешком же идти в город. Я дошел до лошади, поднялся в седло, тронул поводья. Ехал я не спеша и часа через полтора был в Стамбуле. День катился к вечеру, еще часа три и будет темно. Я подъехал к дворцу в Егире, соскочил с коня, Отдал по воде скакуна Янычару, немало его удивив. «Конь из конюшни великого визиря возвращаю». «Кто ты такой?» «Чужеземец». Я повернулся и пошел в порт. Найдя свой корабль, взошел на борт. Купцы встретили меня восторженно. «Где ты был? Мы уж думали, несчастье случилось. Вовремя ты вернулся». Мы уже товары купили для обратной дороги. Ну, коли ты сам явился и искать тебя не надо, так завтра с утра и отплываем. Я улегся на свой соломенный матрас. Уснуть не мог. Казалось, что в матрасе не солома, а иголки. Чем обернется мой отказ визирю? Судно в турецком порту. И визирь властен сделать со мной все, что захочет. Скорее бы уже выйти в море. До утра я не сомкнул глаз,overlineваемый самыми разными мыслями. Но вот взошло солнце, команда по завтракала, и мы отдали швартовы. Корабель медленно отошёл от причала, и мы направились к выходу из бухты. Я перевёл дух, обошлось. Жаль только, что во дворце остались мои инструменты. Ну да бог с ними, сделаю себе другие. Главное, я остался жив. Не в плену, и у меня есть деньги, что заработал с Джафаром. Причем деньги изрядные. Ну, правда, в турецких акче, но все равно серебро. Любой купец примет в уплату. Раздались возгласы команды. Все показывали руками назад. Я обернулся. Нас догоняла небольшая галера. Дружные взмахи гребцов гнали судно прямо к нам. На выходе из бухты загромохала цепь, преградив нам путь в открытое море. Кормчий спустил парус, ушкой встал. Галера подошла к нашему борту. Кто здесь лекарь? Я подошёл к борту. Я. Дальше разговор шёл на турецком. Прими Турок передал мне мой кожаный мешок с инструментами. Я обрадовался инструментам, а ещё больше тому, что меня не рестобвают и не саживают с корабля. А ещё этот мешочек. Турок передал мне мешочек, судя по звону с деньгами, и лично от визиря. Он протянул продолживатый свёрток в шёлковой ткани. Великий визирь просил передать тебе благодарность за лечение дочери и пожелание счастливого пути. Галера отвалила от борта, стоявший на носу турок, трижды взмахнул белым платком, и цепи громыхнули, освободив выход в море. На корабле подняли парус, и мы оказались на морских просторах. Меня обступили купцы и команда. О чём говорил турок? Почему нас остановили? Великий визирь благодарил меня за лечение дочери и передал подарки. Покажи. Всем было интересно. Я развязал кожаный мешочек. Здесь было золото, вернее, золотые дирхемы. Фёдоров взял мешочек в руки и прикинул. Да здесь не меньше, чем на 2 фунта золота. «Везет же некоторым!» Команда завистливо вздохнула. «А в свертке что?» Я развернул сверток. На шелке лежала сабля в богато украшенных ножнах. Я готов был поклясться, что именно ее я видел на поясе у великого визиря. Но, может быть, я и ошибался. Сабля пошла по рукам, Кто-то разглядывал ножны, кто-то клинок, рукоять сабли венчал крупный изумруд. Дорогая вещь. Пожалуй, по цене не меньше, чем мешочек с золотом. Повезло мне, а ведь мог и голову потерять. Мы с Фролом удалились под навес на насушку я. Я разглядывал саблю визиря, и чем дольше я её разглядывал, тем больше она мне нравилась. Ялоская. Отлично сбалансированная. Клинок из замасской стали. Такой не затупится и не подведёт в трудную минуту. Повезло тебе, сказал Фрол. Денег заработал, саблю визирь подарил ханского достоинства. Думается мне, что на Руси не у каждого князя такая есть. Не то же и Фрол. Какие твои годы? Я залез в мешок с серебряным мокче, щедро зачерпнул пригоршню и высыпал перед Фролом, лежавшим на вотрасе. Бери, пользуйся. Нет, ты трудом заработал, не могу. Ну, у тебя семья, а я гол как сокол. Мне этих денег надолго хватит. Ну, коли так, да чистого сердца предлагаешь, возьму. Фрол пересчитал деньги. Здесь 150 монет. Дом себе куплю. И у меня ведь ни дом развалина, что от отца осталось. Денег нет, чтобы подняться. А ты сыпанул больше, чем я за весь поход заработаю. Не знаешь случайно, сколько стоит эта турецкая акче? Понятия не имею. Спроси у купцов, они должны знать. прошёл и вскоре вернулся. Лицо его было довольным. К купцы говорят, что по вес у серебряной ягче полтора серебряных рубля тянут. Неплохой каменный дом купить можно, да ещё и наживность останется. А может, я и скотину покупать не буду, торговлей займусь. У меня ведь шестеро детишек, и все есть хотят. Прол улёкся, шевеля губами и что-то подсчитывая. Я придремал. Всё-таки предыдущую ночь не спал и проснулся в синопе, куда мы зашли на ночёвку. Команда, утомлённая переходом, уснула. Я же вызвался добровольно нести вахту по охране. Уселся у борта, глядел в тёмное ночное небо с крупными звёздами. С берега дул тёплый ветерок. Нет, не моя эта земля. Здесь даже ветер приносит в чужие запахи и незнакомых трав степи, чего-то непонятного. Утром корабль пошёл дальше, а я снова улёгся спать.